Старому вояке не потребовалось много времени. Обстановка такая-то да и такая-то. Противник перед нами. Его позиция сильна. Разведчики отправлены пощупать его фланги. На тяжелая пехота есть тяжелая пехота. Войско отягощено большим обозом и тысячами беженцев, ищущих защиты и спасения. А за спиной волчистаи стаи. Они висят на плечах армии и ждут своего часа. «Атаковать!» – не задумываясь заявил публик, командир одиннадцатого легиона. Едва только Клавдий закончил, и император кивнул, давая знак, что остальные могут говорить. «Обойти!» – Так же уверенно и веско бросил командир второго, консул Сципион. «Фураж, припасы на спину, обоз сбросить, беженцев в середину и как раньше». «Согласен с консулом», — заметил бородатый Гай, командовавший шестым легионом. «Ни к чему рисковать здесь и сейчас. Обманем их. Выставим небольшой авангард, который скует противника. Готовым командовать». «Здесь трусов нет», — хором возмутились начальники второго и девятого легионов. «Мы и сами пойдем». Спор затянулся. Клавдий и император молчали, не вмешиваясь. Публи, из Скорон. Одиннадцатый и девятый легионы стояли за атаку, остальные — за обход. Войска устали, говорили они. А впереди еще долгий переход до Меллины, где тоже нельзя задерживаться. Твари разлома шутить не умеют и ждать нас не будут. Оборону же столицы вполне можно предоставить и ополченцам. Мастеровые Меллина баронов не жалуют. Тем более, что конгрегация, это не гномы, справиться с ними вполне по силам. Особенно, если стены высокие и припасы в достатке. На самый крайний случай можно оставить в столице гноми Подземные воители почти что непобедимы, когда сражаются из крепкого места. «Что скажешь, Сула?» — повернулся император к легату. Сейчас уже полный легат Сула командовал всеми легко вооруженными велитами и арбалетчиками первого легиона. Император не забывал верную службу. «Мой император, в Мелине мы победили, потому что атаковали. Пойдем в обход, бароны на плечах повиснут. Публи и корон дружно нахмурились». А потери так и так выйдут. По лесам, отбившиеся, заплутавшие, да и те же волки недалеко отстали. А храбрый легат Сулла полезет в лоб на полисады со злой усмешкой бросил публий. Чином Сулла был равен публию. Но серебряные латы есть серебряные латы. Там и командир легко вооруженных будет повыше начальника отдельного легиона. Легат Сулла выстроит щиты на колесах, вдобавок к тем, что в обозе. «Через луговину перейдет черепахами, а мои стрелки не подведут». «Сам отбирал. Руки не поднимут». «Не слишком ли, мой сулла?» — хмыкнул император. «Не слишком, повелитель, — отважно ответил легат. «После магиков до с кутульской башни уже ничего не слишком, да и свильем». Император усмехнулся. «Будем атаковать. Сломаем мятежу хребет раз и навсегда». На следующее утро, прекрасное весеннее утро, когда небеса чистые и легкомысленные облачка, кажутся вот-вот обратятся в бабочек и запорхают по собственной воле, вырвавшись из-под власти ветров, в такое именно утро собравшиеся на холмах мятежные обороны увидели перед собой выстроившуюся за последние ночные часы и готовую к бою имперскую армию. Перед рассветом легионы заняли позиции. От холмов, где дымились многочисленные костры баронской армии, когорты отделял широкий луг, посередине исчерченный извивами ручья. Не самое лучшее место для наступления, мягко говоря. Легионы выстраивались в разбивку, оставляя между манипулами достаточно места. Сегодня боя хватит всем, и победа достанется тому, кто сможет давить и давить, не на миг не ослабляя напора. Именно то, что так хорошо умели делать имперские легионы, встав глубоким строем. Восходящее солнце светило глаза мятежникам, и это тоже было хорошо. Император со свитой сидели в седлах возле самого края леса. Вольные, как всегда угрюмые молчаливые, закрывали повелителя со всех сторон. Кертинор беспокоился, волчьи стаи осмелели, приблизились к самым тылам войска. И именно капитан Вольник заговорил с императором отайды. «Мой повелитель, ее императорское величество». Правитель Мелиена с трудом скрыл удивление. Мало того, что Кертинор сам первым обратился к нему, так еще и поименовал бывшую и видящую народа Дону, не принадлежащим ей титулом, ведь они с императором не пребывали в законном освященном церковью спасителя браки. «Продолжай, капитан. Мой повелитель, лагерь небезопасен. Я не поручусь, что мы выстоим против волков, если они ринутся все сразу». «Почему ты так решил?» — отрывисто бросил император. Передовые манипулы 11-го легиона уже двигались через луговину, пока еще вольным размашистым шагом вне досягаемости вражеских стрел. «Вольные сродни иным расам, не людям. Сегодня Кертинор оказался необычайно разговорчивым. А Ее Величество... Она была видящей. Мы чувствуем опасность, и угрожающую. Ее сородичи... дано. Ну. «Ощутили бы это куда острее, но волки идут за ней, мой повелитель». «Договаривай», — приказал император, видя, что вольный заколебался. «Мне кажется, за волками стоит та же сила, что увлекла Тайды в разлом, мой повелитель». «Правильно мыслишь, капитан». Император сдвинул брови. «Благодарю за службу, жаль только, что ты так редко бываешь столь красноречию». «Краино с тем же разломом, это твоя речь стоит опусов всех имперских ритеров вместе взятых». «Благодарю моего императора». Вольный чуть склонил голову. Поклон не раболепный, а лишь с достойным уважением, как и положено у служащего перед тем, кому он присягнул служить. «Тем не менее дерзно настаивать. Ее величество следует переместить сюда, в боевые порядки. Охрана лагеря может не справиться». Император мрачно возрился на Вольного. Слова Кертинора имели смысл и немалый. «Ты знаешь это наверняка, или это ваше знаменитое чутье Вольных?» Чутье, мой император! Кертинор виновато развел руками. Понятно, кивнул правитель медленно. Но если я прикажу доставить Тайда сюда, сниму охрану, что станет с лагерем, с беженцами? Лицо вольного вновь стало непроницаемой маской. Мой император отдаст приказы, я исполню его в точности, каким бы он ни был. Ох уже это мне гордость вольных! проворчал император. Я не могу оставить лагерь без защиты, Тин, добавил он полушепотом. так что услыхал его лишь один кертинор. «А войска боевой линии все потребуются там, на холмах. Может, придется и нам с тобой помахать клинками». Тин, так император называл капитана своей стражи в те редкие мгновения, когда они говорили действительно по душам. «Мой император, без тайды лагерю ничто не угрожает», – возразил вольный. «Волки нацелились на ее одну. Ты уверен? Моя жизнь в руках моего императора. Пусть меня четвертуют, если я не прав». «Только цена окажется непомерной», – проворчал правитель Мелина. «Нет, Тин. Спасибо тебе. Не думай, что я не ценю твое предостережение?» «Марий?» «Да-да, ты, барон. Моим именем манипулу первого легиона в лагерь. Сказать, чтобы вооружились все мужчины. На могут напасть волки». «Волков не удержит ни серебряные латы, ни даже мы вольные». Со внезапно прорезавшейся тоской уронил киртинор. «Только маги бы смогли». «Посмотрим», — мрачно ответил император. «Значит, надо как можно скорее разобраться с теми дураками, что на холмах». «Сударь проконсул». «Я здесь, мой император», — сейчас откликнулся Клавдий, обозревавший подзорную трубу, возведенные врагом палисады. Публи наступает бодро. Не пришла ли пора двинуть вторую линию?» Во второй линии стоял гноми Хирт. Наступать предстояло по открытому пространству, а гномы куда лучше, чем легионеры, держались под стрелами. Жаль только, что их было так мало». «Я бы подождал, мой император», – покачал головой Клаудий. «Бароны сейчас пустят отход ход лучников, пусть тянутся, Ударим хирдом, когда поймем, где стрелков больше всего». «Принимаю», – коротко кивнул император. Из-за спин его свиты вновь донесся долгий и протяжный волчий вой, на сей раз совсем близко. «Мой повелитель, прикажи нам отправиться в лагерь», – одними губами произнес Киртинор. «В крайнем случае мы вынесем ее величество». «Боюсь, что ты потребуешься мне здесь, Тин», Также чуть слышно», — ответил император. «Я бросался за тайды в разлом, но сейчас мы должны победить, и мы победим». «Но как бы все не решилось опять при помощи вот этого», он потрясливой рукой, — сверкнула белая латная перчатка. «А не хотелось бы». «Мой император все решил правильно», — кивнул Картинор. «Еще одно небывалое дело, чтобы вольный стал бы вслух осуждать или одобрять решение своего повелителя. Мы должны победить, и мы победим. Тем временем 11 легион прошел уже половину разделявшего армии расстояния. Топких берегов ручья на излете достигали первые баронские стрелы, на лучники мятежников пока еще ждали команды. «Черепаху!» – прорычал Публий. Трубачи повторили приказ, сыграл короткую всем легионам прекрасно знакомую мелодию. Не обладая мастерством гномов, легионеры превосходили их в ловкости. Манипулы с грохотом сдвигали щиты, шеренги переходили ручей по пояс в воде и останавливали. Словно имперской армии вдруг овладела нерешительность при виде целого лесокопий с развивающимися на них стандартами большинства благороднейших фамилий государства. «Сейчас начнется», – проворчал Клавдий. Он был прав. Баронская армия не зря стояла на ягодной гряде несколько дней, обгрызая землю и тратя боевой припас на тщательную пристрелку. Над полисадом взвилось целое облако, свистящее, шипящее, колющее, пронзающее, окованный сталью дождь забарабанил по предусмотрительно поднятым щитам легионеров, хлестнул по неподвижным манипулам. Когорты не дрогнули. Воины империи обучались стоять, сомкнув щиты под градом учебных стрел, не способных убить, но причинявших достаточно болезненные раны. Поднятые над головами широкие скутумы опирались не только на руки, но и на подставленные пилумы. Манипулы и центурии способны были стоять так часами. «У них вся первая линия стрелки!» – проконсул Клавдий протянул императору подзорную трубу. «Пора двигать хирт и арбалетчиков сулы», – закончил император. Клавдий только молча кивнул. В отличие от дисциплинированных, скованных уставом легионеров, гномы наступали весело в полный голос горланя боевые песни. Большой прямоугольный хирт выкатился из леса, и низкорослые подземные воители бегом бросились через луг. Над их рядами высоко и гордо трепетала уже познавшая кровь и вкус победы знамя с царь-горой и имперским василиском. Где-то там шел и неукротимый баламут, некоронованный король тех гномов, что сумели встать выше ненависти к людям. Справа и слева от Хирда наступали манипулы сулы. Первый легион – серебряные латы. Обычно они решали исход боя, но сегодня им выпало завязывать сражение. Перед собой арбалетчики катили множество поставленных на колеса высоких дощатых щитов. Им придется попотеть, перетаскивая тяжелые и неуклюжие конструкции через ручей, но лучше уж пот, чем кровь. Лучники мятежников продолжали опорожнять колчаны, азартно осыпая стрелами застывший 1-й легион. Как бы плотно ни сдвигали щиты, иные острия все-таки находили дорожку, и воины падали. Раненых молча оттаскивали назад, медикусы волокли их в тыл. «Мой повелитель!» – выкрикнул кто-то из молодых легатов, скидывая руку. «Они контратакуют!» «Я удивился бы, не сделай они этого!» – проворчал себе под нос Клавдий. Вместе с велитами Сулы, вперемешку с ними без легионных значков и пропоров, в атаку шли испытанные когорты второго легиона, и неукротимый сепион вновь отказался остаться сзади, как подобало бы при его ранге. А справа и слева из-за холмов вылетела, сверкая в лучах поднявшегося солнца, закованная в сталь баронская конница. Впрочем, вылетала, пожалуй, будет слишком сильно. Могучие боевые кони шли в атаку рысью, и сами бароны давно оставили неподъемные доспехи, в которых сбитый на землю благородный Нобель не мог подняться без посторонней помощи. Разумеется, рыцарь шел в атаку, не в одиночество». Каждый барон брал с собой не менее двух, так же тяжело, как и он сам, вооруженных всадников. Кто предпочитал молодых сквайров, детей других баронов, ищущих славы и рыцарских шпор, кто-то считал более надежными опытных наемников. Кроме двух копейщиков, истинно благородный барон выставлял еще и пару конных стрелков, имевших и лук, и арбалет. В бою никогда не знаешь, что спасет жизнь – тяжелый ли бронебойный бол или легкая быстрая стрела». Над двумя железоблещущими потоками вился целый рой узких пропорцов. Благородные дома империи не скрывали своих гербов. Похоже, они и в самом деле уверовали, что настал день решающего боя. Глупцы. Кто верит в решающее, тот проигрывает, не понимая, что истинная война заканчивается, лишь когда пойдет мертвым последний из солдат той или иной стороны. Замысел императора удался вполне. Бароны бросились на легкую добычу. На неосмотрительно двинутую в разнобой пехоту, очевидно решил, что если у императора и есть резервы, кавалерия вполне успеет разбить их по частям. А пока что баронская конница вознамерилась стереть с лица земли неосторожно высунувшихся вперед стрелков. Гномы продолжали наступать, словно и не замечая угрозы флангом. Манипулы Сулы в центре тоже, однако фланговые центурии мигом развернулись навстречу всадникам. Тяжело вооруженные шеренги второго легиона прикрыли с собой велитов. Латники с цепиона знали, как встречать набравшую разгон конницу, даже не имея десятифутовый длинный пик. Бароны сквозь прорези шлема увидели только стрелков, поспешно вскидывающих арбалету. Сколько-то всадников выбит первый же залп, но он, скорее всего, окажется и последним. Зато потом начнется уже настоящая резня. цепиона стоит, услыхал император. Второй легион знал свой маневр. Арбалетчики Сулы действительно успели дать всего один залп. Первые ряды барона изрядно прорядило, но остальные просто перемахнули через упавших и раненых. Однако панцирники Сцепиона встретили конницу дождем пилумов и стеной щитов. Серебряные латы в упор разряжали запасные самострелы, от которых не спасала даже самая толстая броня. Справа и слева от наступающего имперского войска мгновенно воцарился кровавый хаос. Бьющиеся в огоне лошади, втопнанные в землю люди, лязг и треск ломающихся копий, дружная барра центурий второй линии. Лихая атака оборонов увязала в стойких копейщиках сцепиона, стоявших тесно и ни на ладонь не разомкнувших щиты, по примеру гному сцепленные перед атакой короткими цепями. Иные обороны хитрали стараний строй манипул грудью своих лошадей, но человеческие квадраты лишь вздрагивали, спина упиралась в спину, плечо в плечо. Разорвать строй второго легиона не удалось. Многие нобели спешивались, бросаясь в рукопашную. иным не повезло, и храпящие кони осадили назад перед ощетинившейся остриями преграды. Всадники, кто поудачливее, просто упали на конские шеи, но иных и вовсе выбросило из седел. Император холодно наблюдал за происходящим. С такими легионами, как у него, он не имел права проигрывать. Никому, включая даже тех самых тварей разлома, которых ему еще предстояло узреть во всей красе. В центре гномы, 11 легион и стрелки Сулы двигались дальше. Железная дисциплина брала свое. Они выполняют приказы и обязаны выполнить их в точности. Ничего, что по бокам бушует сражение. Император на то и император, чтобы все продумать. С ним мы не проигрывали. Ни против магиков, ни на Свилле, ни на Суолле. Гномы умерили шаг, сбили ряды, выстраиваясь правильным хирдом. Поднялись длинные копья, лишняя преграда для летящих стрел. Рыча и ругая, стрелки с перетаскивали щиты через топки ручей. Здесь баронские лучники собрались с наступавших первую дань. Командуй атаку, Клавдий, спокойно приказал император. Волки за спинами его свиты выли все громче, все отчаяние, словно понимая, что им тоже придется идти на смерть, но не могли не выполнить чей-то безмолвный приказ. «Шестому и девятому!» – распоряжался тем временем Клавдий. «Передайте Гаю и с корону, чтобы атаковали!» Шестой и девятый легионы стояли на крыльях имперского войска, оттянувшись далеко в бок. И сейчас, когда оба отряда баронской конницы отчаянно пытались пробить запруду пруду центурий целых 15 тысяч тяжелой пехоты, в свою очередь, навалились на их бока, стиснули, погнали перед собой, наступая сплошной стеной выставленных пик. Пилумы легионеры несли за спиной, лишняя тяжесть, но сегодня они решат исход боя. Тем временем в центре стрелки Сулы состязались с баронскими лучниками. Щиты на колесах превратились в подобие ежей, однако легионеры не останавливались. Данное старым воякой перед боем обещание они сдержали. Все меньше и меньше мятежников дерзало подниматься над палисадами. Первый легион так и не дождался приказа. Гномы врубились во вражеские палисады, опрокидывая их и выворачивая из земли. Они пробили преграду, словно гигантский таран ворота крепости. Лучники бежали, И баронские наемники двинулись было встретить Хирд, через головы гномов били арбалетчики Сулы, собирая щедрую дань со смельчаков. Далеко не все из солдат удачи намеревались класть свои головы за обожаемых нанимателей. Хватило одного столкновения с длинными пиками Хирда, окованными для вящей прочности железными полосами. Центр баронского войска рухнул. Какой-то нобель в роскошных доспехах и с пышным белым плюмажом на высоком шлеме пытался остановить бегущих, прикрытый с боков, тремя сквайрами. Кто-то из гномов метко метнул боевой молот, угодил прямо по белому плюмажу. Бесчувственного оборона подхватили на руки оруженосцы, гномы не препятствовали. Император не приказывал устраивать истребление, ему не нужны груды трупов его собственных подданных. Равно, как и толпы кровников и министрели, поющие по баронским замкам баллады о святой месте. Сражение было выиграно. Огрызаясь, уползала с поля боя баронская конница, растрепанная, очень уменьшившаяся в числе. Пехота обратилась в бегство, торопясь спасти жизни, и император повернулся к проконсулу, чтобы поздравить с очередной победой. Когда что-то ярко блеснуло на вершине холма, там, где только что гордо развивался штандарт победоносного хирда. И император с болезненным стоном схватился за левую руку. Перчатка вспыхнула, раскалившись, словно в кузнечном горне. Взвыли за спинами волки сотни голодных волчьих годок. «Они нападают!» – выкрикнул побелевший картинор. Вольные мгновенно сомкнули кольцо вокруг императора. Бесцеремонно отпихнул даже проконсула. Они присагали императору и защищали только его. До всех прочих им дела не было.